Неделю спустя. Москва. Кремль. Кабинет Сталина. Правительственное совещание. Из всего вышеизложенного можно с уверенностью сделать вывод, заканчивал доклад маршал Жуков, что Япония не продержится более полутора лет. К исходу этого срока война будет ею проиграна. Серьезное экономическое отставание Японии от США стало решающим фактором. С мая 1943 года ежедневно с американских стопилей сходит либо транспорт типа Liberty, либо корвет, эсминец или фрегат. Еженедельно спускается на воду эскортный авианосец, ежемесячно крейсер. Противопоставить этому Японии нечего. Квантунская армия до сих пор оказывает нашим бывшим союзникам ожесточенное сопротивление исключительно в силу своей высокой численности. Но с каждым месяцем положение Японии ухудшается. Это понимают все. Недаром Япония перебросила большую часть войск от нашей границы на другие участки театра военных действий. А США давно уже не требуют от нас вступления в войну с Японией. «Советский Союз», — медленно произнес Сталин, разглядывая карту боевых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «не станет нарушать советско-японское соглашение о нейтралитете с таким трудом, подписанное перед началом войны с Гитлером. СССР не будет губить жизни своих граждан в ненужной нам войне. Это было бы роскошным подарком нашим вчерашним союзникам, которые станут нашими врагами сразу, как только разгромят Японию. Вместо этого мы должны бросить все силы на противодействие их скрытым проискам». Вождь Народов перевел взгляд на Молотова. «Как продвигается программа по усовершенствованию боевых роботов?» С, «С трудом, товарищ Сталин». Молотов недовольно поморщился. «Роботы, несомненно, уже лучше, чем с самые первые модели. Но они все равно неуклюжие, а их система управления капризна к метеоусловиям». Товарищ Сеченов утверждает, что с гражданскими роботами дела обстоят лучше. Но я считаю, что это лишь видимость. Гражданские роботы занимаются строительством и земляными работами в хорошую погоду в плохую они будут давать сбои точно так же товарищ сечинов неоднократно просил нас вкрадчиво произнес берия не глядя на молотова не давать экспертных оценок в области в которой мы не являемся специалистами в особенности это касается товарища молотова это предвзятое отношение возмутился молотов сечинов считает меня виноватым в том что его программу не приняли в 38-м но это было общее решение Государственной комиссии. «Есть мнение», — Берия смотрел на Молотова абсолютно дружелюбно, «что вы, товарищ Молотов, излишне придираетесь к ученым, при этом не желая вникать в тонкости их нужд. После того, как я стал курировать вопросы атомных исследований, мне приходится слышать от различных научных специалистов множество жалоб на вашу некомпетентность в этом вопросе». Наветы за глаза... Молотов презрительно усмехнулся. «Вам ли не знать, что это?» «Партия!» Тихий голос Сталина заставил обоих мгновенно прекратить пикировку и умолкнуть. «Ожидает от вас, товарищи, сплоченности перед лицом угрозы, нависшей над пытающимся восстать из пепла Советским Союзом. Как мы хотим победить врага!» «Если не имеем доверия друг другу». «Мы с товарищем Молотовым доверяем друг другу абсолютно», немедленно заверил его Берия. «Мы давние соратники по партии, это не более чем дружеский обмен уколами. Настоящие же враги не дремлют. Наша резидентура в Кембридже сообщает, что США создали специальную шпионскую структуру внутри этого своего ЦРУ. Какой-то секретный департамент». И ему поручено добыть технологии наших роботов. Значит, мировой империализм воспринял их как серьезную угрозу. Взгляд Сталина потемнел. Мы обязаны предотвратить это любыми средствами. Партия не позволит вражеским шпионам и наймитам погубить молодую советскую науку. Семимильными шагами ведущую СССР к победе над капитализмом. Считаю необходимым поддержать предложение товарища Берии о создании в противовес вражеской ЦРУ Советского комитета государственной безопасности. Предлагаю поручить председательство этим комитетом товарищу Берии. Окончательную структуру КГБ необходимо утвердить к концу месяца. При этом... «Партия предлагает создать предложенное товарищем Берии управление ША в кратчайшие сроки. Пусть приступает к выполнению своей задачи немедленно». «Управление ША?» – переспросил Молотов, листая лежащие перед собой документы. Найдя нужно он вчитался в подписанный Берии текст. «Это подразделение КГБ будет отвечать за безопасность предприятия 38-26? И что же за смысл скрыт за буквой «Ш»?» «Никакого смысла», — Берия довольно улыбнулся. «Так задумано специально. Пусть враги СССР ломают голову в попытках расшифровать нерасшифровываемое». «Тут сказано», — Молотов вновь недовольно нахмурился, «что управление «Ш» подчиняется председателю КГБ, При этом в составе управления ША я вижу какой-то аргентум. Отмечено, что это отдельный экспериментальный отряд, подчиняющийся лично товарищу Сеченову. И на полях есть пометка, сделанная от руки, в которой говорится, что приказы товарища Сеченова для отряда аргентум являются приоритетными по отношению к приказам председателя КГБ но это же абсурд согласен с товарищем молотовым немедленно заявил берия глядя на сталина с таким видом мол вот видишь я же говорил я не один такой однако по бескомпромиссному сталинскому взгляду молотов мгновенно понял что вождь народов давно все решил более того это именно по его приказу канцелярия сделала эту пометку на всех копиях документа товарищ сечинов Медленно произнес Сталин тоном, по которому сразу стало ясно, что вопрос решен и закрыт. Попросил у партии разрешения оставить в своем распоряжении два десятка добровольцев. Это те героические товарищи, которые без колебаний согласились пожертвовать своими жизнями ради всего советского народа, в том числе нас с вами». Они были подопытными во время поиска вакцины от эпидемии. Они являются подопытными сейчас, когда нашим ученым требуется испытать на людях какие-либо опасные препараты и приспособления. Они живут в лабораториях наших ученых. В буквальном смысле. Нет смысла подчинять их через голову товарища Сеченова кому-то еще. Они все равно преданы ему лично и будут исполнять свой коммунистический долг со всем усердием и дальше. С их лояльностью проблем не возникнет. Это проверено. «Кем?» – вкрадчиво поинтересовался Берия. «Моим ведомством», – вместо Сталина ответил генерал-лейтенант Хрущев. «У нас в экспериментальном подопытном отряде «Аргентум» имеются свои люди. Там все под контролем». Это преданные партийцы, почти все прошли войну. Их командир, майор Кузнецов, опытнейший разведчик, в боевом строю еще с Испанией. Мы держим руку на пульсе». Молотов покосился на Берию. Тот сделал абсолютно сосредоточенное лицо и тотчас согласился с приведенными доводами. Он, конечно же, заметил ироничный блеск в глазах Хрущева, но предпочел скрыть свое недовольство, чтобы не гневить Сталина. Молотов поспешил последовать его примеру. Эта картина ясна. Берия не хотела давать ему, Молотову, все влияние на предприятие 3826 в одни руки. И добился, чтобы всесоюзные научные разработки Сеченова охраняло КГБ. То есть фактически сам Берия. Но помимо Молотова у Берии и в ЦК КПСС имелись противники поопаснее. И они не заставили ждать своего хода хрущев как то умудрился пропихнуть к сечинову своих людей и теперь более чем прозрачно намекает что единолично распоряжаться Сеченовым берия не сможет придется делиться сталин уже это соперничество только на руку вождь народа взорко следит за тем чтобы никто из его приближенных не получил в одни руки слишком много силы Сам же Сечинов наверняка даже не задумывался обо всех этих хитросплетениях кремлевских интриг, когда на каком-нибудь очередном медосмотре просил Сталина оставить ему подопытных партия приняла решение пойти навстречу по желаниям наших выдающихся ученых. Все так же неторопливо продолжил Сталин. Отряд Аргентум поступит в распоряжение товарища Сеченова. Управление Ша в составе КГБ под бдительным руководством товарища Берии должно обеспечить нашим ученым возможность неустанно продвигать вперед советскую науку, несмотря на происки мирового капитализма. Чтобы исключить возникновение перегибов внутри предприятия 3826, партия... Назначает товарища Молотова куратором данного предприятия. Есть мнение, что товарищу Молотову не следует вмешиваться в научный процесс и влезать туда, где он не является специалистом. — Мое кураторство станет номинальным, — буркнул Молотов, косясь на Берию. Тот виртуозно скрыл свое удовлетворение. Но оно было. В этом Молотов был готов поклясться чем угодно. Король без королевства. Партия считает, — Сталин смотрел на Молотова невозмутимым взглядом, — что предприятие 3826, от которого сейчас всецело зависит будущее Советского Союза, слишком важная часть СССР, чтобы ее мог контролировать один человек кем бы он ни был. Поэтому партия доверяет товарищу Молотову в случае необходимости собирать особую комиссию. Если эта комиссия, проверив решение товарища Сеченова или любого другого ученого из его когорты, придет к выводу, что данное решение является превышением полномочий, то она может приостановить полномочия нарушителя до отдельного решения, которое будет приниматься на заседании ЦК КПСС и Совета министров. Какие еще имеются вопросы у присутствующих здесь коммунистов? Сталин обвел всех внимательным взглядом, но вопросов, естественно, не возникло. Заседание правительства продолжилось и Молотов вновь покосился на Берию с тщательно скрытым злорадством. Что не ожидал? Коба снова всех переиграл, устроив в предприятие 3826 «Троевластие». Сеченов будет и дальше пыхтеть над своими пробирками. Но все его изобретения теперь будут как на ладони сразу у Хрущева, Берии и Молотова. Но сжать эту ладонь никто из них просто так не сможет.